Глава восьмая. Выбирай. Готов сопровождать тебя в твоем путешествии за умеренную плату. Я пристально всматривался в лицо Медеи, стараясь уловить там хоть какие-то эмоции. Значит, понял. Вот люблю, когда с тобой говорит разумный человек, а не упертый баран, который до последнего будет отрицать очевидное. Неужели некоторые считают других настолько глупыми? И ведь столько времени можно было бы сэкономить. И чего ты хочешь за использование своего тела? Да как же она мастерски строит фразы, что они так обидно звучат? Ты ответишь на все мои вопросы. Тут же предложил я. А то Бо молчит, Хола воспользовалась ситуацией с Семеном и ушла от данного ею слова, рассказать о раскладах среди богов. Причем не факт, что с учетом моего исчезновения из мира. Ей даже будет засчитано на нарушение Гейса. И не надейся, тут же разрушила мои планы богиня. Про мир рассказывать ничего не буду. И молчит, зараза. Что же она хочет из меня вытянуть? Пока не могу понять, но это и не важно. Продолжаю вести свою игру. Не можешь? Боишься нарушить какой-нибудь божественный закон или равновесие? Первым делом попробую раскачать ее уверенность. Если усомниться в ее силе, может быть, станет оправдываться? Причем тут это? Ты попросил, значит, для тебя это важно, и именно поэтому я и не буду соглашаться. Черт побери, да она же самая настоящая женщина. Хорошо еще, что я свое желание присоединиться к ней обыграл по-другому и попросил плату, иначе, боюсь, меня бы уже оставили за бортом. Нет закона прознания. Просто распространение такой информации отслеживается. Неожиданно я понял, что Медея не закончила и продолжает говорить. Если ты рассказал что-то уникальное, о чем никто другой в этот момент не говорил, все могут понять, где и, скорее всего, кем это было сказано. Если честно, я сейчас немного растерян. Да, такое молчание, которое только что продемонстрировала Медея, стоит чуть ли не больше, чем самый откровенный разговор с моим покровителем. Может ли такое быть, что за время нахождения за границей мира она несколько утратила представление о том, что стоит раскрывать, а что нет? Вполне, ведь иначе как объяснить тот факт, что мне только что без какой-либо платы раскрыли одно из божественных правил поведения? Нет, за такое сотрудничество надо цепляться руками и ногами. И что тогда ты сама сможешь мне предложить? Сейчас главное удержать себя в руках и скрыть, насколько возможно свою готовность самому доплачивать только за одну возможность сотрудничества. «Я буду отправлять тебя обратно в твою часть мира один раз в день на полчаса. Сможешь помочь своим», — сказала и замолчала. И при этом как будто не замечает, как загорелись глаза всех стоящих рядом и слушающих наш разговор людей. «Еще бы!» Для них это величайшие возможности и награда. А тут их покровительница говорит об этом так, походя. А можно и нас тоже отправить в живой мир? Лурье не выдержал повисшей паузы и выразил общие мысли, тут же начавших собираться вокруг него людей. А ведь ему доверяют. Да и вышел он сейчас вперед не ради авторитета, а чтобы спасти своих. Как все-таки даже самые настоящие негодяи могут поменяться, если поместить их в правильную обстановку. «Вас?» Развернувшись то ли на пятках, то ли подняв себя на мгновение в воздух, Медая прожгла взглядом посмевшего перебить ее человека. «У кота там надгробие, а у вас ни одного якоря, так что не выйдет. Да даже если бы и можно было, что вам несколько минут, если потом вас все равно вернет обратно, не забывайте». «Единственный для вас способ выбраться отсюда, это верно служить мне и ждать, когда я верну всю свою силу, только тогда вы сможете быть призваны в живой мир». И ведь не гаркнула, не задавила силой, объяснила и разжевала, что и почему. Интересно, Медея всегда была такой, или сказывается человеческое тело и ограниченность в силе? Но как бы то ни было, пока у меня от хозяйки ночи только приятные впечатления». Даже с учетом информации о принимаемых ею кровавых жертвах, если это является единственным способом спасения, именно спасения, а не отсрочки, то почему нет? Войны без жертв не бывает. А сейчас тут все именно что сражаются за свою жизнь. Кстати, обратите внимание на Василия. И опять, как и в прошлый раз, когда я уже думал, что Медея закончила, она заговорила снова, причем про меня. В своем мире он не кто-нибудь, а враг одного из повелителей, так что те, кто пойдут с нами, смогут выслужиться перед ним, и тогда будет уже двое, чья воля, возможно, когда-нибудь сможет вытащить вас отсюда. Как красиво вещает, соблазнила словами, люди аж моментально взорвались криками, пытаясь записаться в грядущую экспедицию, а она их тут же оборвала, показывая, что хочет сначала закончить разговор со мной. И ведь на первый взгляд не скажешь, насколько сильный ход она сейчас сделала. Будь у меня даже теперь возможность давить на Медею, то после такой речи, когда пусть не явно, но было сказано о том, что я потенциально смогу отсюда выбраться, как мне отказаться от ее компании и остаться тут? Да меня моментально порежут на куски, выпытывая всю известную мне информацию. Я не совсем понимаю, какой мне смысл соглашаться на твое предложение. Тем не менее, сразу говорить «да» я не собираюсь. Можешь не соглашаться. Посмотрим, какие еще варианты у нас есть. Медея сделала паузу, а я понял, что вот сейчас мне и скажут самое главное. Вот только предлагаю тебе подумать над двумя вещами. Первое. Насколько хорошо такая, как я, может предсказывать будущее? И второе. Почти все твои знакомые без вмешательства извне умрут в ближайшее время. Итак, вот же чертова богиня. И почему общаться с ней так сложно, как будто она манипулирует сразу всем вокруг, и куда бы ты ни дернулся, не вырвешься? В крайнем случае просто попадешь из одного плана в другой. И самое обидное во всем этом, я ей верю. Верю, что она не врет, а просто играет с правдой и тем сложнее принять решение. С одной стороны, Медея готова торговаться дальше, и можно выбить что-то полезное именно для меня. С другой — жизни людей, чьи именно она поленилась или не захотела называть. Итак, что же выбрать? Что для меня ценнее — вещи, информация или все-таки команда? Кстати, если я соглашусь, то смогу быть в курсе всего, что происходит в мире. Потом будет проще возвращаться, да и жалко терять то, во что раньше вкладывал столько времени. Амедея вроде не особо следит за языком. И так, думаю, получится что-то выведать. Каким образом это будет происходить? Я еще не сказал «да», но мы оба понимали, что теперь это только формальность. Я буду рассказывать тебе о том, что происходит с теми, кому грозит опасность. Потом перенос, и дальше все будет зависеть от тебя, согласен или нет. Пожалуй, мне начинает надоедать тратить на тебя время. Ну вот, стоило добавить определенности, и уже на меня давят. И ведь не взбрыкнуть. Впрочем, мне-то в любом случае это ничем не грозит. Никаких обязательств, только возможности. Так что выше нос. Я согласен. Протягиваю руку и пожимаю ладошку Медеи. На ощупь холодная, но не ледяная, а еще такое чувство, что даже через простое рукопожатие я ощущаю, как внутри нее пульсирует кровь, или что там у богов вместо нее. «Мне нужно полчаса». Богиня еще раз окинула меня взором. «К этому моменту реши, кого из местных берем с собой». Медая тут же опустилась на землю, приняв позу лотоса, чей образ сразу же всплыл перед глазами. Стоило увидеть, как ее прикрывают складывающиеся в бутон лепестки тьмы. Что ж, похоже, она и вправду в ближайшее время будет недоступна. А мне надо пока решить, что делать со всеми этими людьми, над которыми меня вот так неожиданно поставили. Да уж, такого резкого карьерного взлета у меня еще не было. Причем, что самое обидное, именно сейчас мне власть и не нужна». Нет, может показаться, что поставить под ружье всех местных воинов и взять их с собой в качестве прикрытия и живого щита – хорошая идея. Но на самом деле, это будет просто жестоко, и что важнее – глупо. Жестоко, потому что забери я лучших воинов, и остальных в крепости просто сметут. А я вот прямо сейчас вижу, как за мной из чердаков ближайших домов подсматривают десятки детских глаз. Получается, я обреку на смерть и их. «Если же брать всех с собой, то опять же, не знаю точно местной специфики, часть точно не дойдет. А сколько это будет в людях? Пятьдесят, сто? Сколько трупов мне записывать на свой счет? Для скольких выживших в мертвом мире я стану после этого заклятым врагом? И главное, все это бессмысленно. Наши основные враги — это высшие тени». А для них местные даже в крепости из защиты Медеи представляют лишь весьма относительную угрозу. Они опасаются только хозяйку ночи, и как они начнут оценивать ее боеспособность, если увидят, что она прикрывается обычными людьми? Нет, чем нас меньше, тем естественнее будет выглядеть любая наша демонстрация силы. Так что, при таком раскладе, единственные, кто нам могут пригодиться в дороге, это пара-тройка разведчиков. Лучше небольшой уже сработавшийся отряд, вроде того, что привел меня сюда. «Лурие, ты и твои люди готовы сопровождать нас с Медеей?» Бросаю этот неожиданный вопрос в сторону француза, но тот моментально кивает, как будто не сомневался, что именно его я и спрошу. «Хорошо, с этим, получается, разобрались. Остальные могут быть свободны и заниматься своими делами. Расходимся!» Последнюю фразу пришлось прокричать, но уже начавшая собираться под нашей стеной толпа послушалась и недовольно ворча разбрелась по сторонам. В обычной ситуации было бы правильнее все объяснить, почему я принял именно такое решение, чтобы каждый осознал, понял и принял его, зная цель, люди и работают лучше, и вопросов у них возникает меньше. Вот только обычно это не сейчас. В данный момент передо мной стоят не личности, а толпа. Толпа, поглощенная эмоциями, радость от спасения, счастье от возможности вырваться, разочарование от того, что это случится не сейчас. В такой момент слова не будут услышаны. Что бы ни было сказано, оно только добавит силы в пламя страстей. А значит, мне оставалось только одно — гасить его максимально резко и неожиданно, и плевать на обиды. «Василий, а ты ученик Медеи, ты можешь выбраться из мертвого мира, а почему нам не сказал, а что за повелитель у тебя во врагах?» Троица охотников приблизилась ко мне, и, как и следовало ожидать, неугомонный Абрамов тут же начал засыпать меня вопросами. А Лурьета сам молчит, но слушает внимательно, что я скажу. «Я не ученик, но, скажем так, с вашей покровительницей мы знакомы». «Выбраться пока не могу, но, если будет возможность, о ценных друзьях не забуду». Я начал отвечать, старательно подбирая слова, но так в итоге и не договорил. Абрамов воспользовался одной из повисших пауз и начал снова тараторить, как будто даже не интересуясь моими возможными ответами на первые вопросы. «Странный человек. Ты, наверное, враг повелителя теней, в тебе есть что-то от них, и этот урод наверняка решил устранить конкурента». Неожиданное предположение. Честно, никогда не думал о возможности именно такой причины своего противостояния с Семеном, да и не давал тот повода, чтобы заподозрить себя в таких связях. Скорее тут стоило бы подозревать Лютовых. Вот только мысль все равно засела в голове. Бо назвал пришедшую за нами тень охотником. Мой двойник говорил о каком-то хозяине. Может быть и правда есть у нас еще и повелитель теней, который по какой-то причине принял меня за своего конкурента. Немного натянута, но теория ничем не хуже других. «Вряд ли. Скорее повелитель из великих стихий. Вот и хочет уничтожить потенциального разрушителя. У нас вот не уследили и все». Голос Блана звучал вроде бы спокойно, но при этом чувствовалось в нем какое-то напряжение. Может быть, поменять команду пока не поздно? А то выяснится, что он мститель, потерявший друзей или семью из-за местного повелителя, который наконец-то нашел, на кого перенести образ врага. Вот только не факт, что с другой троицей будет проще. Этих я хотя бы более-менее узнал, и теперь понимаю, что они могут выкинуть. «Хватит обсуждений!» стоило мне только настроиться на то чтобы задать свои вопросы как лурье все остановил медая сказала что не нужно трепаться пробылые времена значит не стоит и нам этим заниматься как все красиво подвел даже не подкопаешься вернее можно попытаться но зачем сейчас хозяйка ночи вернется к нам мы двинемся в ближайшие поселения и тогда то я все потихоньку и выспрошу хороший был план Началось все точно так, как я и хотел. Мы сбились в кучку и вышли из лагеря, но вот дальше все пошло наперекосяк. Медея просто отказывалась говорить, и мало того, она еще и под взглядами довольного своей догадливостью Лурье не давала мне расспросить остальных. И куда девалось ее желание выбалтывать секреты? Черт! Учитывая, что несмотря на наш пакт, где я вроде бы продавил все, что хотел, Очки обмана мне так и не достались. Получается, что развели тут не ее, а меня. И почему я не сделал выводов после нашей встречи с тенями, когда Медея по факту провернула то же самое? Что было сейчас? Сначала она сыграла готовности делиться информацией, а потом, опираясь на это, выбила из меня согласие на отправку в другой мир. В итоге я до последнего думал, что все контролирую. Однако. Делал лишь то, чего от меня ожидали. Но красиво же было. Не могу не отметить эту ночную чертовку. А ведь раньше подобные филигранно исполненные многоходовки я видел разве что в исполнении Бо. Может быть, между этими двумя больше общего, чем мне сейчас известно. Что ж, пока я признаю, что первые два раунда остались за Медеей. Но наше противостояние еще только начинается. И победа во всей партии целиком еще вполне может оказаться за мной.